Впечатление. Хоть я и легким нравом наделен, Нередко и со мной бывает так, Смеясь тяжелый подавляю стон, Я с сокрушенным сердцем весельчак. Моя душа, как небеса весной, То солнечно и тихо все кругом, То вдруг голубизну закроет тьмой, И тишину расколет близкий гром. Моя душа болит во всякий час, Она на протяжении многих лет Невольно и неведомо для вас, Свидетель ваших радостей и бед. Все видеть, верьте, это нелегко, Но все ж мне откликаться суждено На то, что близко или далеко, На то, что бело или же черно. Тысячеокий взор всевидящий мой, Он видит свет, он видит тьму вокруг. Я слышу то, что скрыто тишиной, И шепот ваш, и сердце тихий стук. И даже слабый шорох Или стон воспринимает Слух тревожный мой. Я слышу все. Я в звуки Погружен. От них Мое волнение, Мой покой. Мой слух, как сердце, Для всего открыт. Вот чей-то Крик призывный слышу я. И в сердце кровь кипит, она болит, в бессилье Извиваясь, как змея. И где-то с тон печальный в тишине звучит и я готов бежать на зов когда бы знали вы как больно мне от стольких ваших разных голосов